Сура Аль-Кахф. Пещера. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, который не спасал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда — в которой они пребудут вечно, и чтобы он предостерег тех, которые говорят «Аллах взял себе сына». Ни они, ни их отцы не обладают знаниями об этом. Тяжкие слова, выходящие из их ртов. Они говорят одну только ложь. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам, скорбя о том, что они отворачиваются от истины, если они не уверуют в это повествование». Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. Или же ты решил, что люди пещеры Иракима были самым удивительным среди наших знамений? Вот юноши укрылись в пещере и сказали «Господь наш», Даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом. Мы запечатали их уши в пещере на много лет. Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее подсчитает, какой срок они пробыли там. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути». Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали «Господь наш, Господь небес и земли». Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное. Этот наш народ стал поклоняться вместо Него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода? Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха? Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас свою милость и сделает ваше дело легким. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их собака лежала перед ходом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас». Таким образом мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал, «Сколько вы пробовали здесь?» Они сказали, «Мы пробовали день или часть дня?» Они сказали, «Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробовали. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен» чтобы никто не догадался о вас. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете. Таким образом мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина и что в часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить о них и сказали, «Воздвигните над нами строение». Их Господу лучше знать о них. А те, которые отстояли свое мнение, сказали, «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть». Одни говорят, что их было трое, а четвертой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное. А другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. «Скажи, Моему Господу лучше знать об их числе». Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто, и никого из них не спрашивай о них. И никогда не говори «Я сделаю это завтра», если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи «Быть может Господь мой поведет меня более правильным путем». Они провели в пещере триста лет и еще девять «Скажи Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений вместе с Ним. «Читай Писание твоего Господа, неспосланное тебе в откровении. Нет замены Его словам, и ты не найдешь помимо Него прибежище». «Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом, и стремятся к его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желанием и чьи дела окажутся тщетными. Скажи «Истина от вашего Господа». «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». «Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку масла, которое обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель». А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершает добро. Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель».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 Что же касается меня, то мой Господь — Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал «так пожелал Аллах»? Нет мощи, кроме как от Аллаха. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя? А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их. Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трильяжи. Он сказал, «Лучше бы я никого не приобщался, товарищи, к моему Господу». Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе». В таких случаях оказать поддержку может только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход. Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую мы не спосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней или благодаря ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Богатство и сыновья — украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед Твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. В тот день мы заставим двигаться горы, и Ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим. Они предстанут перед Твоим Господом рядами, Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас первый раз, но вы предполагали, что мы не назначили встречи с вами. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Вот сказали мы ангелам, подите Ниц перед Адамом. Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джинов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников. Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. В тот день он скажет, призовите моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали. Они вас зовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место — преграду. Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен припираться». Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство, и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину, и насмехаются над «Моими знамениями» и тем, отчего их предостерегают. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его Коран» а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем. Твой Господь прощающий, обладающий милосердием. Если бы Он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения, но для них назначен срок, и они не найдут от Него спасения». Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо, и установили для их погибели срок. Вот Муса сказал своему слуге, «Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей, или пока не потрачу на путешествия долгие годы. Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась путь по морю, словно по подземному ходу. Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге, подавай наш обед. Мы почувствовали в этом путешествии нашим усталость. Он сказал, помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по морю чудесным образом. Он сказал, это то, чего мы желали. Они вдвоем вернулись назад по своим следам. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. Муса сказал ему, Хидру, «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня прямому прямом пути тому, чему ты обучен?» Он сказал, «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием?» Он сказал, если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления. Он сказал, если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом. Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал, ты сделал пробоины, чтобы потопить людей на нем, ты совершил тяжкий поступок. Он сказал, «Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?» Он сказал, «Не наказывай меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня тяжелое бремя». Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и он убил его. Он сказал, «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок». Он сказал, «Разве я не говорил тебе, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?» Он сказал, «Если я спрошу тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной. Ты уже получил мои извинения». Они продолжили путь, пока не пришли к жителям одного селения. Они попросили его жителей накормить их, но те отказались принять их гостями. Они увидели там стену, которая хотела обрушиться, и он выпрямил ее. Он сказал, «Если бы ты захотел, то получил бы за это вознаграждение». Он сказал, «Здесь я с тобой расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением». Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли. Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким. Что же касается стены то она принадлежит двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находится их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой вклад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Они спрашивают тебя о Зулькармейне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем». Воистину, мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями. Он отправился в путь. Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный или горячий источник. Около него он нашел народ. Мы сказали «О, Карнейн, Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Он сказал, «Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления». Потом он отправился в путь дальше. Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. Вот так. Мы объяли знанием все, что происходило с ним. Потом он отправился в путь дальше. Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. Они сказали «О Зулькарнейн!» «Яджудж и Маджудж, Гог и Магог, распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду». Он сказал, «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду. Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал, «Раздувайте». Когда они стали красными, словно огонь, он сказал, «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него». Они, племена Яджудж и Маджудж, не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Он сказал, «Это милость от моего Господа». Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет ее с землей, Обещание Моего Господа является истиной. В тот день мы позволим им, племенам Яджудж и Маджудж, хлынуть друг на друга и затрубят в рог, и мы соберем их творение всех вместе. В тот день мы ясно покажем гиену неверующим, на глазах которых было покрывало, отделяющее от поминания меня, и которые не могли слышать. Неужели неверующие полагали, что они сделают моих рабов своими покровителями и помощниками вместо меня? Воистину, мы приготовили гиенну обителью для неверующих. Скажи, не сообщит ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя не думали, что поступают хорошо?» «Это те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу с ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не определим для них никакого веса. Гиена будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над моими знамениями и моими посланниками. Воистину, обителю тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фердауса»